Вода для здоровья. Батманг Хелидж. Поверните кран и пожните плоды одного из величайших открытий в области здравоохранения всех времен. Вот список заболеваний, от которых вы сможете избавиться с помощью воды. Вода предотвращает закупорку сосудов сердечно-сосудистые заболевания. Различные инфекции. Вода повышает сопротивляемость организма инфекциям и возникновению раковых клеток. Депрессия. Вода помогает телу естественным образом восполнять запасы нейротрансмиттера серотонина. Расстройство сна. Вода необходима для производства натурального регулятора сна – мелатонина. Нехватка энергии. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию в каждой клетке тела, обеспечивая естественный прилив сил. Пагубные привычки. Вода может помочь избавиться от пристрастия к кофеину, алкоголю и некоторым наркотикам. Остеопороз. Вода укрепляет костную систему. Лейкемия и лимфома. Вода нормализует работу кровотворных систем, которые могут помочь предотвратить многие формы рака. Дефицит внимания. Хорошо насыщенный водой мозг получает достаточно энергии, чтобы постоянно вносить новую информацию в свой банк памяти. Эта книга не предназначена служить заменой квалифицированной медицинской помощи. Читатели должны регулярно консультироваться у врача по всем вопросам, связанным с их здоровьем, и в особенности по поводу любых симптомов, которые могут потребовать постановки диагноза или медицинского ухода. Посвящается нашему Создателю с благоговением, покорностью, верой и любовью, а также всем, кто испытал страдания из-за ограниченности наших медицинских познаний в прошлом. Самый страшный грех по отношению к нашим ближним не в ненависти к ним, а в равнодушии. В этом судьбе с человечности. Джордж Бернард Шоу, 1897 Альтруизм и эгоизм – это два главных средства и два механизма самозащиты. Эгоистические побуждения заставляют нас потворствовать своим желаниям за счет других – Если общество строится в основном на таких людях, то в нем неизбежен хаос. С другой стороны, альтруизм – это свойство и продукт доброжелательности, побуждающих к поступкам, которые приносят пользу обществу и человечеству, чье выживание и прогресс, в свою очередь, приносят пользу альтруисту. Цель этой книги – служить обществу и всем достойным людям, которые способствуют его сохранению, развитию, здоровью, богатству и процветанию. Благодарность Самому независимому человеку в медицине, заслуженному профессору Ельского университета в отставке Говарду Спиро. Он был первым ученым, который признал ценность моих клинических исследований и представил их западной медицине. В июне 1983 года он опубликовал мою статью «Новый и естественный метод лечения язвенной болезни» в своем журнале «Clinical Gastroenterology». Его интересы, и поддержка – и сегодня помогают мне продолжать свои исследования, результатом которых стала информация, предлагаемая вашему вниманию. Авторское примечание. Информация и рекомендации по употреблению воды, представленные в этой книге, основаны на профессиональных знаниях, личном опыте, всесторонних исследованиях и других публикациях автора на тему роли воды в человеческом организме. Автор данной книги не берет на себя смелость давать медицинские советы и выписывать рецепты на использование или отказ от использования каких-либо лекарственных препаратов без консультации с врачом. Намерение автора заключается только в том, чтобы, опираясь на самые последние знания в области микроанатомии и молекулярной физиологии, предложить вашему вниманию свои взгляды на значение воды для здоровья и проинформировать широкую общественность о разрушительном воздействии обезвоживания на человеческий организм с юных лет до преклонного возраста. Эта книга никоим образом не может служить заменой квалифицированной медицинской помощи. Напротив, обмен представленной тут информацией с лечащим врачом в высшей степени желателен. Ответственность за использование содержащейся в данной книге информации и рекомендаций целиком и полностью ложится на самого читателя. Применять эту информацию следует только в строгом соответствии с представленными инструкциями. Никому из читателей, и особенно тем, кто в прошлом перенес серьезные заболевания и находится под профессиональным наблюдением или страдает тяжелыми заболеваниями почек, не следует использовать предлагаемую далее информацию без предварительной консультации с лечащим врачом.